Глава 12. Экстрадиция. Игнатов покачал головой. «Я не силен в уголовном законодательстве, тем более в норвежском. Но наверняка за то, что вы просите, в здешнем уложении предусмотрена статья. Интересно, норвежцы куда ссылают? За Полярный круг? Туда отправиться хотите и заодно меня с собой прихватить?» — Ни в коем случае, ваше сиятельство, я холод плохо переношу. — А если попадемся? — Если попадемся на берегу, то всю ответственность я возьму на себя, даю слово. Ну а в море нам и черт не страшен. Граф внимательно посмотрел на титулярного советника. — У вас с ним личные счеты? — Вовсе нет. «Зачем же так рисковать?» с... Поднебесный с аппетитом уплетал рыбный суп, и, когда концевич уселся за его столик, бросил на сыщика короткий взгляд и только. Лишь полностью расправившись с блюдом и промокнув губы салфеткой, Борис Викторович изволил обратить свое внимание на чиновника. «А, это вы? Ха, что, мое пожелание следовать в известном направлении вам не передали?» Титулярный советник поиграл жаллаками. «Не будите во мне зверя, Борис Викторович, я и так еле себя сдерживаю. Еще чуть-чуть, и прямо здесь дам вам в морду». но это мы еще посмотрим, кто в морду получит» поднимаясь из за стола, сказал поднебесный. Сядьте! Кунцевич смотрел на собеседника волчьим взглядом. Нам надо бы на поговорить. Вы понимаете, насколько этот разговор важен для нас обоих, коли я ради него поступился честью? Поднебесный сел. Вот и правильно. Мячеслав Николаевич, не спрашивая разрешения, налил себе из стоявшего на столике графина коньяку и выпил одним махом. Итак, что мы с вами имеем? Вы на свободе, и, скорее всего, России вас норвежцы не выдадут. Но деньги ваши арестованы, и, опять же, скорее всего, вернутся в казну. А без денег вы долго от СССРов не побегаете. Они вас непременно найдут и казнят. Вы опять за свое. Я же уже дал вам свой ответ на предложение добровольно вернуться в Россию. В тюрьме, а тем более на каторге, убить меня будет проще паренной репы. А в Европе у меня есть шансы. Пусть небольшие, но есть. Пушай и шут. Да и насчет денег не все так однозначно. Я не буду предлагать вам вернуться в Россию. Я собираюсь сделать вам другое предложение. Вчера все крупные петербургские газеты осветили ваши приключения. Ваши бывшие друзья сплошь люди грамотные, стало быть, газеты читают. От Петербурга до христианей два дня пути. Вы находитесь под негласным надзором полиции. Стало быть, из города уехать вам будет трудно, да и денег при себе вы имеете только на мелкие расходы. Положение ваше, скажем прямо, плачевное. Я же могу посодействовать не только избежать встречи с вашими бывшими товарищами, но и остаться при деньгах. Не бесплатно, разумеется. И как вы это собираетесь сделать? Мой товарищ в Петербурге пришлет в здешнюю российскую миссию секретную депешу от имени директора департамента полиции и министра иностранных дел, в которой послу будет указано незамедлительно отказаться от всяческих к вам претензий. Здешние власти снимут арест с денег, и вы сможете их получить. Но обман скоро раскроется. Когда он раскроется, мы с вами будем далеко от здешних мест. Как вы, Давичи, сказали, пушай и шут. И сколько же вы хотите? Двести тысяч. Ого! А может быть, вам все отдать? Торговаться я не буду. Времени на раздумье у вас до завтрашнего утра. Если в 9 часов... Вы не постучите в мой номер и не объявите о своем согласии, я умываю руки. После этого вам останется разве что Богу молиться. И я понимаю, что вы выросли в Одессе, но... Не будьте жадены, Борис Викторович. Сто тысяч — весьма неплохие деньги. Мне бы даже этой суммы до конца дней хватило, а я не намного старше». Поднебесный постучал в номер Кунцевича в половине девятого. — Я согласен, но у меня условия. Деньги я вам отдаю в здешних кронах по курсу этого проклятого банка. — Хорошо, но у меня тоже будет условие. Деньги в банке получит мой человек, которому вы дадите доверенность. — Нет, нет, нет, нет! Борис Викторович аж замахал руками. — Это неприемлемо! Получив деньги, вы с ними тоже скроетесь. Пока мой человек будет в банке, я буду сидеть в этом номере вместе с вами. И чтобы вы чувствовали себя совершенно спокойно, я отдам вам свой револьвер. Если мой приятель не вернется, сможете меня пристрелить. Мне от этого легче не станет. Неужели вы думаете, что я положу жизнь ради финансового благополучия своего приятеля? Поднебесный покусал губу. — Хорошо. — Когда снимут арест с денег? — До закрытия банка управимся. Кунцевич складывал пачки купюр с изображением двух каких-то норвежцев в старинной одежде и цифрой сто в уголках в дорожный саквояж. Вельшин стоял в углу номера с револьвером в руке, Поднебесный с револьвером же у двери. «Ну, вот и все», — сказал Мячеслав Николаевич, захлопнув замки соквояжа. «Это нам, а это...» — он показал рукой настоявшей рядом другой саквояж. «Вам. Прошу выдать расписку в получении». Поднебесный вытаращил на него глаза. «Да шучу, шучу». Рассмеялся титулярный советник, потом кивком головы изобразил поклон. «Я вас больше не задерживаю». «Мы тоже задерживаться не станем. На одном из островов Фьорда нас ждет судно, на котором нам с Петром Павловичем предстоит совершить увлекательное морское путешествие в сторону, противоположную от нашей Родины. Честь имею». «Судно!» Заинтересовался поднебесный. А почему на острове, а не в порту? А чтобы избежать всяких малоприятных, таможенных формальностей, да и о конечной цели нашего путешествия ни местному, ни нашему начальству совершенно не нужно знать. Когда дверь за бандитом закрылась, Вельшин спросил. А вдруг не вернется? — Не вернется, ваши коллеги проследят за ним, и мы возьмем его в другом месте, но он должен воротиться. Титулярный советник оказался прав. Скоро в дверь раздался осторожный стук. — Кто там? — громко спросил по-французски Кунцевич. — Это я, Мячеслав Николаевич, Поднебесный. Человек, находившийся за дверью, говорил свистящим шепотом. «Какого лешего?» Титулярный советник рывком открыл дверь, схватил поднебесного за ворот пиджака и приставил к его щеке револьвер. «Неужто соскучиться успели?» «Можно мне с вами, Мячеслав Николаевич? А то они уже здесь». «Кто они?» «Эссеры. Я только что видел у рецепции некого э, Ефимычева». «Это страшный человек! Он чуть не убил меня прямо в доме моего отца!» «Билет на корабль будет стоить вам десять тысяч!» «Крон?» «Рублей!» «Давайте сойдемся на пяти!» «Я полагаю, что в сложившихся обстоятельствах торг неуместен!» «Поедем по разень чтобы местные полицианты не подумали, что мы вас хотим похитить!» Мы выезжаем первыми, прямо сейчас. Вы на следующем пароходе, через час после нас. Я один не останусь!» Аж взвизгнул Поднебесный. «А кто сказал, что вы будете один?» Кунцевич подошел к окну, отдернул штору и поманил Бориса Викторовича пальцем. «Видите, вон тех двух господ. Это мои здешние коллеги». За вами установлен негласный полицейский надзор. Эти, господа, и сопроводят вас до места назначения, и помощь окажут, если вдруг таковая потребуется. Сейчас идите в номер и запритесь. Двери здесь крепкие, а на пароходе вас бывшие друзья вряд ли тронут. Во-первых, там многолюдно. Во-вторых, с движущегося парохода не особо сбежишь. Билет возьмете до дробока, а выйдете в Аспонне. Причем, уже после того, как уберут сходни, прыгнуть в длину на полтора аршина вам труда не составит. Встретимся на Персе. И я бы, на вашем месте, оставил багаж в номере и не стал бы выписываться из гостиницы. Таким образом, вы введете в заблуждение и полицию, и революционеров. Они подумают, что вы просто решили прогуляться. Здешняя публика любит кататься на острова. Багаж я оставлю. А деньги? 17 пачек по десять тысяч крон легко разместить на теле. Надо бы только изготовить специальную сетку. Могу помочь. А еще проще будет, если вы отдадите деньги мне. Еще чего? Давайте делать сетку. Поднебесный едва не упал в воду. Несколько секунд балансировал на краю пирса, но удержался таки. — Скорее сюда, Борис Викторович! — крикнул ему Кунцевич из подходившего к самой воде соснового леса. Несостоявшийся норвежский эмигрант мешкать не стал и кинулся на голос сыщика. По верхней палубе парохода заметались две фигуры, одна из которых бросилась в капитанскую будку. «Я надеюсь, они пароход не развернут?» — спросил Вельшин. «Не думаю», — успокоил его Кунцевич. «Вряд ли капитан будет менять курс по команде нижнего полицейского чина. Да и даже если повернут, нам бояться нечего. Успеем». «Бегом за нами, Борис Викторович!» — крикнул титулярный советник Поднебесному, и троица в сгущающихся сумерках гуськом побежала на противоположный берег острова. Островок не превышал 150 пятидесяти сажений в самой широкой своей части, и через несколько минут беглецы оказались у деревянного причала, вдавшегося во фьорд сажений на двадцать Но никакого судна, даже самой маленькой лодки, у причала не было. — Где ваш корабль? — закричал Поднебесный, поворачиваясь к Кунцевичу. — Вы меня обма. Договорить он не успел. Вельшин ударил адвоката рукояткой револьвера по затылку. И тот без чувств свалился на холодный песок.